Издательство «Эксмо» представляет Евгений Сухов След предателя Читает Александр Музгунов Часть первая Ставка Гитлера Глава первая 1943 год, февраль, обер -зальцберг. Гитлер проснулся около одиннадцати часов утра. По обыкновению фюрер спал долго, и нынешний день не стал исключением. После горячей ванны, свежий и надушенный он оделся, повязал свой любимый синий галстук и, застегнув френч на все пуговицы, подошел к большому окну спальни. Внизу лежал заснеженный оберзальцберг. Ночью мила в вьюга, снегом засыпало весь двор, и солдаты его личной охраны, вооружившись деревянными лопатами, старательно расчищали дорогу, по которой он любил прогуливаться. Накануне фюрер хотел пройтись на лыжах и даже отдал распоряжение, чтобы ему подобрали подходящую мазь, но нынешнее ветреное утро показалось ему не самым подходящим временем для прогулок. Придется перенести ее на более благоприятный день. Оберзальцберг очень напоминал Адольфу Гитлеру родную Австрию, Была бы его воля, так он никуда бы отсюда не уезжал. Некоторое время он смотрел на заснеженную гряду близлежащих гор, уносясь воспоминаниями в прошлое, затем велел Камердинеру позвать доктора Морреля. В последние недели Гитлер чувствовал себя вялым, испытывал апатию. Его спасал только возбуждающий укол, который доктор делал ему перед самым завтраком. Лекарство помогало. Весь последующий день он чувствовал себя невероятно бодрым и, не особенно уставая, дважды в день проводил военные совещания. Еще через несколько минут раздался короткий стук в дверь, и в комнату вошел грузный, невысокого роста, круглолицый человек с мясистым лицом, в очках в тонкой золоченой оправе, на слегка вздернутом носу. Личным врачом Гитлера Теодор Моррель стал не случайно. В окружении фюрера вообще не было случайных людей. У каждого из них была своя роль. Одни поднимали ему своими разговорами настроение во время ужина, другие прогуливались с ним по Обер-Зальцбергу, в-третьих, он видел интересных собеседников. Прежде чем начать хирургическую практику, Морель получил медицинское образование во Франции и в Германии. В 27 лет защитил докторскую диссертацию и последующие два года был судовым врачом, побывав практически во всех океанах. В Первую мировую войну Морель служил хирургом на Западном фронте и вспоминал этот отрезок своей жизни как самый тяжелый. С приходом к власти Гитлера он вступил в национально-социалистическую немецкую партию, а еще через три года был приглашен фюрером на аудиенцию в Бергхоф, после которой Гитлер доверил ему свое здоровье. Доктору Морелю удалось решить проблемы с желудочно-кишечным трактом Гитлера, и тот назначил его своим личным врачом и неизменно брал с собой даже в короткие поездки Доктор Моррель завел на Адольфа Гитлера медицинскую карту, которую озаглавил пациент А. «Как чувствуете себя, мой фюрер?» – бодро спросил доктор, присаживаясь к столу, за которым сидел Гитлер. «Вроде бы неплохо, Теодор. Хотя в наше время может случиться все, что угодно». «Только не с вами, мой фюрер», – объявил Моррель. Взяв запястье Гитлера в свою ладонь, он сосчитал удары пульса и удовлетворенно кивнул. Все в порядке, а теперь я сделаю вам бодрящий укольчик. Уверяю, вы будете чувствовать себя как новенький. Адольф Гитлер вяло улыбнулся. По поводу меня нового я крепко сомневаюсь. Но вот если бы чувствовать себя так же, как до войны, было бы прекрасно. За последние месяцы Гитлер сильно осунулся, мышцы его одрябли. Уже семь лет Гитлер избегал физических нагрузок, что сказалось на его общем состоянии. Открыв медицинский саквояж с темно-коричневой кожи, Морель вытащил из него небольшой металлический поднос, протер его поверхность спиртом, а затем последовательно положил на него лекарственный аппарат, закрытой алюминиевой крышкой, небольшую клеенчатую подушку и шприц. После чего отогнул пинцетом часть крышки флакона, обмакнул им вату и аккуратно протер резиновую крышку. Привычно – Под 90 градусов ввел во флакон иглу и, перевернув его вверх дном, стал оттягивать поршень, наполняя шприц лекарством. После этого бережно вытянул иглу из пробки и сменил ее на новую. Такой укол Теодор морель делал Гитлеру каждый день последние два года. Все привычно, никаких сюрпризов, но фюрер всякий раз с интересом наблюдал за действиями врача. «А теперь положите руку на подушку, мой фюрер» ободреющим тоном произнес доктор, и максимально расслабьте ее. Моррель уверенно положил жгут на середину плеча Гитлера и пощупал артерию пальцами. «Сожмите несколько раз кулак». Фюрер тотчас заработал пальцами. «У вас очень хорошие вены». Доктор Моррель обработал локтевую выемку салфетками, уверенно ввел иглу и медленно стал нажимать на поршень. «Все, мой фюрер». — сообщил Морель, бережно прикладывая ватку на место укола. — Посидите минут пять, а потом можете идти. — Что-то не в порядке? Сегодня вы выглядите как-то по-другому, — подозрительно сощурился Гитлер. — У меня для вас не очень хорошие новости, мой фюрер. — Что там еще? — раздраженно спросил Гитлер. — Вы должны беречь себя. — Куда же больше? Я и так веду малоподвижный образ жизни. — А ведь в молодости я был очень хорошим лыжником. Впрочем, как всякий австриец. Что у вас? Говорите. Я отправил ваше последнее ЭКГ в Баднаухайме в Институт исследования сердца профессору Карлу Веберу. Он сказал, что кардиограмма показывает склеротические изменения в коронарных сосудах, а также нарушение нервной проводимости и гипертрофию левого желудочка. Адольф Гитлер нахмурился. Этого еще не хватало. Утро начинается с дурных новостей о собственном здоровье, это наложит отпечаток на весь последующий день. «Что вы мне рекомендуете, Морель?» «Я присоединяюсь к мнению профессора Вебера, который рекомендовал вам еще более беречь себя и, по возможности, не нервничать». «Я вас понял». Сняв ватку с локтевого сустава, фюрер небрежно выбросил ее в урну. «Что вы мне предлагаете? Взять альпийские палки и пойти прогуляться в горы?» — Мой фюрер, я только призываю вас поберечь себя по возможности. — Ладно, ступайте, — отмахнулся Гитлер. — Мне еще нужно поработать. Доктор морель собрал медицинские приборы, аккуратно уложил их в саквояж и неслышно вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Адольф Гитлер любил завтракать в одиночестве. Самое подходящее время, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к предстоящему дню. Кроме обычных двух совещаний... У него были запланированы еще три персональные встречи, одна из которых с генерал-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном, командующим группой армии «Юг», назначенным на эту должность неделю назад. За прошедшее время он успел познакомиться с делами армии, составить свое мнение, которое следовало выслушать. Генерал-фельдмаршал не из тех людей, что способны вести праздные разговоры. Он до корней волос был солдатом. Потомственный военный... Эрих фон Манштейн родился в семье фрица Эриха фон Левински, отпрыска прусского офицера. Возможно, он так и остался бы Эрихом Левински, если бы не договор двух родных сестер фон Шперлинг, бывших замужем за фон Левински и фон Манштейном. Средняя сестра, будучи беременной, обещала отдать бездетной младшей сестре на воспитание своего десятого ребенка. И когда она разродилась мальчиком, ее муж генерал Левински – Верный офицерскому слову отправил своему свояку, генералу фон Манштейну, срочную депешу. «У вас мальчик? Мать и ребенок чувствуют себя хорошо? Поздравляю!» Радости бездетной пары не было предела. Эрих был усыновлен генералом фон Манштейном, чьи предки до шестнадцатого колена по прямой линии были генералами и служили как прусскому королю, так и русским императорам. Судьбе Манштейна все было необычно, от усыновления до получения чина генерал-фельдмаршала. Первую мировую войну фон Манштейн начинал в Польше, где был тяжело ранен, но прошел ее до самого конца, получив два железных креста и прусский рыцарский крест с мечами. несговорчивый дерзкий, самолюбивый, он нередко перечил Гитлеру, не опасаясь навлечь на свою голову неприятности. Но фюрер Имея терпение, всякий раз прощал фон Манштейну прусскую спесь потомственного барона, прекрасно понимая, что без такого стратега, каковым являлся Эрих фон Манштейн, не было бы столь блестящих побед ни в Польше, ни во Франции. В России его тоже ожидал успех. В немалой степени благодаря таланту фон Манштейна был разбит Крымский фронт русских и взят Севастополь, за что стратег получил чин генерал-фельдмаршала. Эрих фон Манштейн был признанным лидером немецкого генералитета. Он обладал даром предугадывать действия противника. К его словам следовало прислушиваться. Поначалу рейхсканцлер хотел назначить Манштейну аудиенцию в перерыве между двумя совещаниями, но потом подумал, что такое решение будет неразумным. Первое совещание посвящено последствиям Сталинградского сражения и определению направления дальнейшего главного удара. Но для начала следовало удержать Харьков – имеющий важное стратегическое значение. Для русских этот город был не менее важен, он давал ключ к освобождению всей Украины. А еще весьма скверно складывались дела в Африке. Корпус Роммеля под натиском превосходящих сил американцев вынужден отступить из-за отсутствия резервов, которые срочным порядком должны были быть переброшены на Восточный фронт. Миссия героя славных боевых побед во французской кампании была завершена. В руках немцев оставался лишь небольшой, но хорошо укрепленный район в Тунисе, который стойко оборонял генерал-полковник Маккензин. Гитлер пригласил Эрвина Роммеля в ставку Обель-Зальцберг и увидел, что тот пребывает в крайне мрачном состоянии. Генерал-фельдмаршал следовало убедить, что он по-прежнему нужен великой Германии и фюреру, дать ему возможность вновь проявить себя с самой лучшей стороны поручить возглавить подготовку к обороне во Франции на случай высадки на побережье англо-американских войск. Еще необходимо подбодрить его. Рейхсканцлер отдал приказ подготовить документы о награждении генерал-фельдмаршала Роммеля высшей наградой Третьего Рейха – дубовыми листьями с мечами и бриллиантами к рыцарскому кресту. На предстоящие разговоры потребуется немало физических и душевных сил – Аудиенция с неуступчивым Манштейном будет весьма не кстати. А если учитывать, что практически после нее начнется следующее совещание, где главным выступающим будет начальник штаба сухопутных войск генерал-полковник Цейтлер Курт с докладом о положении войск на юге России, то следовало и вовсе поберечь силы. Предстоит очередное сражение с собственным генералитетом. Гитлер уже познакомился с его обширной запиской, из которой следует, что положение у Нижнего Донца еще более обострилось, а города Курск, Харьков и Ростов буквально на грани захвата русскими. Особо указывалось на положение немецких войск на Кавказе, который находится под угрозой быть отрезанными. Следовало принимать серьезное решение. Генерал-полковник Цейтлер пообещал принести на совещание доработанную карту с учетом последних данных с участками, которые более всего подверглись нападению русских. Поэтому лучше всего встретиться с генерал-фельдмаршалом Манштейном сразу после завтрака, когда у фюрера будет достаточно сил для предстоящего спора. Гитлер уже допивал вторую чашку кофе, когда в кабинет, негромко постучавшись, вошел адъютант по вопросам военно-морского флота, контр-адмирал Путкаммер. Фюрер невольно поморщился. Как он мог позабыть? Ведь именно сегодня Путкамер должен докладывать о приговорах военных судов. Это было одной из обязанностей адъютанта. Сразу после отступления на Восточном фронте Адольф Гитлер распорядился отдавать под суд офицеров, уличенных в пораженческих настроениях, и которые вынуждены были оставить свои позиции в связи с безнадежностью положения. А таковых в последние недели набралось немало, и контр-адмирал приносил на подпись фюреру такие приговоры практически ежедневно. Сначала приговоры военных судов представлялись Вильгельму Кейтелю, как начальнику Верховного командования Вермахта, который, не особенно вникая в суть дела, отделывался формальным заключением и передавал их в военной адъюнктуре Гитлера для утверждения. Каждый из осужденных втайне надеялся на помилование, но Верховный главнокомандующий утверждал приговоры, даже не всегда пролистывая папки. Рейхсканцлер отодвинул чашку с недопитым кофе и, глянув на стопку папок, что держал в руках хмуро поинтересовался. «Сколько на этот раз?» «Двенадцать офицеров». «Двенадцать офицеров», мрачно повторил Гитлер. «Кто бы мог подумать еще два года назад, в сорок первом? Каждый из них рвался на фронт, хотел покрыть себя неувидаемой славой. А теперь они боятся поражения. И от кого? От славян, которые созданы Богом для того, чтобы быть рабами». Офицеры совершенно не чувствуют своей вины. Трое из них бежали с поля, когда линию обороны прорвали русские танки. Остальные были уличены в пораженческих разговорах и открыто говорили о том, что Германии не победить русских. Но все не так просто, мой фюрер. Четверо из офицеров имеют рыцарские кресты и неоднажды проявляли мужество и храбрость в боях, показывая пример воинской доблести своим солдатам. Что же с ними такое произошло, если они вдруг сделались трусами? Апатично поинтересовался Гитлер. Все четверо утверждали, что война будет проиграна, но они до конца выполнят свой долг перед Германией и не изменят присяги, данной фюреру и Третьему Рейху. Кто они по званию? Три капитана и полковник, командир полка. Обычно Гитлер довольствовался коротким докладом и, не заглядывая в документацию, подписывал приговоры По его мнению, предатели не заслуживают снисхождения. Каждый из них не только предал Германию, но и отступился лично от него, от идеалов великой расы, а этого Гитлер простить не мог. На этот раз, вопреки обыкновению, он открыл одну из папок, лежавшую сверху, и принялся аккуратно пролистывать. С фотографии на него смотрел 25-летний капитан, командир пехотной рота На его широкой груди красовался рыцарский крест Железного креста. Просто так его не получают, он вручается за личное мужество. Запечатленный на фотографии офицер с прямым жестким взглядом явно им обладал. Что же он должен был испытать, чтобы с некоторых пор начать думать иначе? Рейхсканцлер открыл вторую папку. С фотографией на него глянул сухощавый полковник, командир танкового полка с двумя рыцарскими крестами, рыцарский крест железного креста, и рыцарский крест с дубовыми листьями. Офицер имел богатую военную биографию, прошагал от Франции до Сталинграда. До последнего дня не имел ни одного нарекания, всегда был примером для подчиненных. Отец четырех детей, двух мальчиков и двух девочек. В деле имелись даже фотографии его большого дома в Пруссии, на фоне которого бравый полковник был запечатлен со своим счастливым семейством. Образцовая немецкая семья, каковых в Германии подавляющее большинство. Участвовал в Сталинградском сражении, был тяжело ранен. Излечился и снова был отправлен на фронт. Видно, во время Сталинградской битвы он и испытал большое потрясение, если стал сомневаться в победе. Здесь же в папке лежало прошение о помиловании. Гитлер вдруг коснулся лежавшей на столе ручки. Контрадмирал под камер выпрямился – Никогда ранее Адольф Гитлер не пользовался своим правом помилования. Неужели в сознании рейс-канцлера произошли перемены? Неожиданно Гитлер захлопнул дело и небрежно отбросил его в сторону. «Меня не интересует их судьба. Они нарушили присягу. Все они солдаты и прекрасно понимают, что бывает с теми, кто не выполнил свой долг перед Родиной. Где смертные приговоры?» «Они здесь, мой фюрер». Открыв папку в кожаном черном переплете, контр-адмирал взял несколько листков и положил их перед Гитлером. Гитлер без колебания расписался под приговорами военных судов. «Суровое наказание, примененное к ним, должно послужить уроком для тех, кто хотя бы на секунду позабудет о своем воинском долгие присяги». «Полностью с вами согласен, мой фюрер», — живо отозвался контр-адмирал, забирая подписанные расстрельные списки. «И пригласите ко мне Манштейна». «Слушаюсь, мой фюрер», – произнес под камер и быстро вышел. Через минуту в кабинет вошел генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, высокий, горбоносый, с пристально острым взглядом и неестественно прямой спиной. Его можно было упрекнуть в несговорчивости, в трудном характере, но чего невозможно было у него отнять, так это военного таланта, опиравшегося на опыт поколений его воинствующих предков. Одарен, умен проницателен. Один из немногих, кто был способен возражать Гитлеру. Едва ли не самые значительные победы в Европе связаны с его именем. Выбросив вверх руку, генерал-фельдмаршал поприветствовал верховного главнокомандующего. «Хай!» Гитлер хмуро глянул на вошедшего и небрежно вскинул ладонь над плечом. «Присаживайтесь, Манштейн». Аккуратно отодвинув стул, Манштейн сел. Гитлер задержал взгляд на его нагрудном знаке «За ранение третьей степени». Такой же был у него самого, также полученный в окопах Первой мировой войны на Восточном фронте. История повторяется. Теперь тоже Восточный фронт. Отпрыск опрусских баронов невозможно было упрекнуть в трусости. Манштейн был одним из блестящих офицеров своего времени. Он мог спокойно переждать войну где-нибудь при генеральном штабе, но кровь тевтонских рыцарей толкала его на передовую там, где стоял запах сжженного пороха и разложившихся трупов. Что у вас, Манштейн? Буду краток, мой фюрер. В настоящее время между войсками групп армии Юг и Центра образовался значительный разрыв. Именно это место наиболее благоприятное для наступления русских. И поэтому я бы вас просил выдвинуть в разрыв вновь сформированное соединение, которое позволило бы создать сплошную линию обороны, иначе удержать Харьков нам будет весьма сложно. Но ведь это соединение должно быть из чего-то создано. А у нас просто нет резервов. Какая армия, по-вашему, там должна находиться? Мне представляется, что новые соединения можно образовать за счет 17-й армии из Крыма. Ее действия там неэффективны, а для армии Юг и Центр это будет весьма своевременно и полезно. Вы думаете, 17-я армия для этого ведет бои на Кубани, чтобы потом передислоцироваться на Украину? В группах армии Юг и Центр вполне достаточно боевых частей, чтобы задержать наступление русских, а впоследствии развить успех. Мой фюрер. Армии групп Юг и Центр находятся в неблагоприятной местности. Они теряют свою прежнюю мобильность, им требуются дополнительные силы, чтобы противостоять натиску русских. У командующего Воронежским фронтом Голикова мощные соединения, включающие три танковые армии. В случае его наступления противостоять им будет чрезвычайно трудно. Гитлер выдержал паузу. Было над чем поразмыслить. Манштейн терпеливо дожидался ответа, впившись взглядом в лицо фюрера. Кожа на его щеках заметно одрябла, пожелтела. Гитлер вел малоподвижный образ жизни, ему бы почаще бывать на свежем воздухе. Какова угроза для наших армий? Войска русских могут охватить левое крыло армии юг и продвинуться вглубь. Генерал-фельдмаршал водил рукой по карте – разложенной на столе. Гитлер внимательно наблюдал за его ладонью. «Затем они могут нанести удар по нашим тылам, что, в свою очередь, может привести к окружению наших армий. «Вы хотите сказать, что у нас все так безнадежно, и мы не сумеем остановить наступление русских?» – строго спросил Гитлер. «Я так не говорил, мой фюрер, но могут возникнуть значительные трудности». У нас есть генералитет, способный разрешить любые трудности, но я хочу услышать, что вы намерены делать как командующие группы армий «Юг». У генерала-фельдмаршала Эриха фон Манштейна оставалась уверенность, что Гитлер все-таки позволит ему создать новое воинское соединение на наиболее опасном направлении. Но сейчас, переговорив с ним несколько минут, Манштейн понял, что его надежды были иллюзорны, и, по мнению Гитлера, не имели под собой серьезных оснований. Неужели рейхсканцлер не может понять, что с каждым прожитым днем ситуация будет только усугубляться? Положение немецких войск на Кубани шаткое, так или иначе оттуда придется уходить, а находящиеся там дивизии будут разгромлены. Так почему бы вновь образованной армией не залатать дыру между двумя группами? К такому итогу разговора Эрих фон Манштейн готов не был. Стратег должен учитывать все возможные варианты. Разумеется, хотелось бы иметь подавляющее большинство над противником в живой силе и технике, чтобы маневрировать в наступательных действиях. Но в последнее время немецкое командование испытывает значительные трудности с резервами. Чаще всего приходится формировать подразделения из уже потрепанных частей, нуждающихся в отдыхе. Требуется в должной мере и авиационная поддержка, и мощный бронетанковый кулак. Но всего этого нет. Танков катастрофически не хватает, на фронт идут залатанные бронемашины, не однажды побывавшие в бою. «Я очень надеюсь, что мне будет придано хоть какое-то соединение, способное улучшить положение на фронте», – нашелся, что ответить фюреру, генерал-фельдмаршал. «А пока у нас нет сплошной линии обороны, я предлагаю создать опорные пункты на основных дорогах, по которым могут прорваться русские танки». Не думаю, что их бронетехника станет продвигаться по болотистой и лесистой местности. А если они все-таки рискнут? Неожиданно спросил Гитлер. В таком случае это задержит их продвижение, а мы сумеем подтянуть к опасному району свои подразделения. Но русские всегда торопятся, они пойдут таким образом, чтобы в кратчайшие сроки углубиться на нашу территорию как можно дальше. Поэтому мы прекрасно представляем направление их основного удара. Это будут Курск, Белгород и Харьков. То же самое подтверждают и данные нашей разведки. У нас останется достаточно времени, чтобы в случае необходимости перебросить боевые части в район наступления русских и остановить их. Какие наиболее слабые места в вашей обороне?» Секундная пауза, после которой генерал-фельдмаршал уверенно ответил. «У группы армий Юг практически не защищен северный фланг. Мы выдвинем туда усиленные подразделения». Снег в этом районе глубокий, пехота в нем увязнет, танки тоже там будут бесполезными. «А если они задействуют кавалерийские части?» – спросил Гитлер. «Возникнет угроза расчленить армии группы Юг на две части. О том же нам сообщает и наш агент, внедренный в штаб 13-й армии русских. Но у нас еще есть время, чтобы поставить на возможных путях их продвижение противотанковые и противопехотные мины». «Тогда не тяните и установите мины незамедлительно. Выдержав паузу, Гитлер продолжил. «Я сообщу ваше мнение генералитету. Мы обсудим сегодня на совещании ваше предложение по поводу 17-й армии. Если ставка сочтет его разумным, вы получите 17-ю армию. Кстати, а с самим Роффом вы разговаривали?» «Разговаривал», — негромко отозвался манштейн «И что же он вам ответил?» — с нескрываемым любопытством спросил фюрер. Генерал-полковник руров сказал, что готов служить там, где это сочтет нужным Верховный Главнокомандующий. «Я понял вашу позицию. О нашем решении в ближайшее время вам сообщит Цейтлер. Вы свободны, Манштейн!» Генерал-фельдмаршал вскинул руку и вышел из кабинета.